в определенных условиях снова стать опасными, то есть вирулентными. Профессор Дайкой считал причиной смертельных случаев именно рецидив и вирулентности. Профессор Ланге отвечал. Многочисленные экспериментальные наблюдения в различных странах показали, что иммунизация подопытных животных по вакциной БЦЖ ни разу не привела к прогрессирующему туберкулезу. Однако намного важнее всех лабораторных экспериментов результаты огромного числа наблюдений, сделанных в практической работе. Свыше полумиллиона детей во всем мире получили прививку по кальмету. Среди этих многих сотен тысяч неизвестен ни один случай, при котором возникло бесспорно доказанное, как у Любикских детей, заболевание туберкулезом вследствие сделанной прививки. Печальные события в Любите таким образом являются совершенно обособленными. Уллингут, явный противник метода кальмета, также считал невероятным рецидив вакцины кальмета в одну из вирулентных форм. С другой стороны, профессор Абель не считал такую возможность исключенной. Однако в то же время он подчеркнул, что если это произошло, То не без вины профессора Дайке, так как тот использовал непредписанную кальметом питательную среду. Эти утверждения были подкреплены еще одним прямым доказательством. Профессора Ланге и Абель рассказали, что культуры, однотипные посланные в Любик БЦЖ, были скормлены во Франции, Литве и в других странах и ни одного заболевания не зафиксированы. Даже противник Альмета Уллингут согласился, что эти факты в известной мере, хотя и без гарантии, говорят против теории рецидива вирулентности кальметовской культуры. Из данных доказательств профессор Хан заключил, что эта культура только из-за способа выращивания здесь в Любике могла стать вирулентной. В этой связи Возникал вопрос, в отношении которого эксперты также не пришли к одному мнению. Стали ли БЦЖ культуры снова вирулентными от того, что профессор дайки применил другую питательную среду? Некоторые эксперты считали, что причина именно в этом. Другие, наоборот, были убеждены в том, что иная, нежели предписанная питательная среда, еще больше ослабила бактерии. В ходе процесса один из сообвинителей адвокат доктор Фрай предложил не именовать произведенную в Любеке вакцину как БЦЖ или вакцина Кальмета. В действительности, сказал Фрай, речь идет вовсе не о вакцине Кальмета, а о вакцине дайки. Дайки возбужденно протестовал против данной формулировки и суд принудил доктора Фрая отказаться от этого меткого обозначения. Этот эпизод особенно отчетливо обозначил проблему, которую предстояло решить суду. Была ли любикским детям скормлена вакцина, которая не имела никакого отношения к БЦЖ, а была вакциной Дайки? Так перед судом возник вопрос, чем отличалась изготовленная Дайки вакцина от вакцины оригинала кальметры? Эксперты отвечали на данный вопрос однозначно. При этом они исходили из установленного при анализе доказательств того факта, что в инкубационном шкафу, кроме штамма Кальмета, находился также высоковирулентный штамм бацил человеческого туберкулеза Кильский штамм. Профессор Ланге, изучив оба штамма, пришел к следующему выводу. Сравнительный анализ болезнетворных туберкулезных бацил полученных из использовавшихся в любике якобы БЦЖ культуры, культур выращенных от заболевших грудных детей, с одной стороны, и культуры из скиле, единственной во время вакцинации, имевшейся в лаборатории дайки чистой культуры болезнетворных туберкулезных бацилл, с другой стороны, показал, что все эти культуры в искусственной питательной среде, а также в теле животного, проявили большое сходство одна с другой. Эланги доказал это сходство по отдельным критериям. Профессор Хан в своих исследованиях